И снова светящийся жемчугом взгляд заставил офицеров непроизвольно отстраниться. Странное дело. Испуганные глаза Ларисы словно приоткрыли что-то внутреннее. Пытаясь выглядеться, но ловлю паническое встречное чувство и вспохватившись, гошу волну. Судя по внутренним ощущениям, норма. Вопрочительно смотрю на собеседника. Генерал первым овладевает собой, доши «Да впестляет. Вы так и уничтожали тогда призраков? Есть ли смысл выникать в подробности? В метро глаза вроде не светились, но энергия та же, отвечаю, почти. Верю, виноватый взгляд на Лару. Она понимает. Наклонившись, ласково проводит по руке. Саша, я не изменю своего мнения. После паузы, но Дарья сейчас умерла бы от ужаса. Накрываю маленькую кисть ладонью. Тонкие пальчики нежно сплетаются с моими. Изорицательный глаз Ларисы окончательно уходит испуг, его место занимает другое чувство, и опять не самые радостные. судя по поступающей вилагии. Илья Юрич деликатно молчит, потом с вздохом начинает. Вы правы по всем трём пунктам, Александр Владимирович. Более того, я буквально вчера вспоминал вас, перечитывая материалы лондонской операции, конкретно по вашей способности противостоять созданием потустороннего мира. Именно на это направлены последние исследования, проводимые над вашим подсказываю двойником. Да. Хотя тут правильнее прозвучит аватаром. Как в вашем родном мире с паранормальным хватает. Существует очень много вещей, не получающих рационального объяснения. Призраки, относящиеся к обладающим магическими свойствами артефакты. Так, точно. Ими интересуется спецслужбы. Полагаю, да. Были даже государственные организации, созданные исключительно для исследования этих вопросов. А НРБ фашистской Германии, отдел Греба Бокье у нас. Это так, на вскидку, первое пришедшее в голову. Абсолютно верно. Сейчас вы используете общую с аватаром память или опираетесь на свои воспоминания? Интересная деталь. Генерал спокойно оперирует понятием общая память на свои. Знаете, Илья Юрыч, у меня созолось стойкое впечатление, что разница между нашими мирами ничтожно мала. Приносится в основном лишь к событиям последнего времени. Удовлетворённый кивок. Я тоже так думаю. В таком случае вы что-нибудь слышали о Сухарёвской башне? Конечно. Входила в Кремлёвский комплекс. Была разобрана в 30-е годы, говорят, по личному указанию Сталина. История достаточно невнятная и мистическая, связанная с личностью Якова Брюса. якобы где-то в башнён спрятал особую книгу содержащую информацию о будущем и магические рецепты официальная версия расширение дорожного полотна сам брюс думаю не заурядный человек и чернокнижник достиг высоких постов и серьёзно отметился при петре 1 На учитывая спорность самой фигуры самодержца и его дел, сложно сказать, насколько деястья Брюса сошли во благо России. Произвожу спонтанно пришедшую в голову мысль. Возможно, тоже являлся пришельцем, даже наверняка. Всё верно, Александр Владимирович. После себя данный персонаж оставил очень плохую славу имеющиеся у нас документы непрережимо свидетельствуют у этого человека имелась вполне определённая задача в рамках выполнения которой и осуществлялись все его действия к сожалению пожар 1812 революция семнадцатого года вывоз из архивов из Москвы в 41 потери 90-х лечили нас ряда ключевых документов, позволяющих добраться до сути. Одно известно наверняка. На протяжении веков в тайной Брюса плотно занимались различные церковные и государственные структуры. Товарищ Сталин, с присущей ему решительностью, попытался кардинально решить вопрос, но, скажу так, он выбрал неудачное время. Или, что более вероятно, его сознательно ввели в заблуждение относительно одного важнейшего параметра подумав генерал-полковник принял какое-то решение и продолжил я считаю что брюс что-то прятал и не свою книгу то есть данный манускрипт вне сомнений тоже всячески скрывался от публики в итоге безследный исчезнув вместе со своим владельцем но задачей чернокнижника являлось сокрытие предмета находившегося в этом месте изначально лара заметно заинтересовалась темой шухарёвской башни нет лариса сергеевна башня лишь наиболее удачная с точки зрения осуществления функции постройка близко к цели, обеспечивает удобный подход и место постоянного проживания позволяет непрерывно контролировать сам предмет и доступ к нему. Вспомнив сведения о подземелье Лек Москвы, высказываю догадку: что-то под землёй именно диггеры, Александр Владимирович. А диггеры вашего мира Ничего такого в данной точке не находили, перебираю в уме воспоминания. Вот, знаете, не припомню никаких научных сенсаций, даже удивительно. Это только подтверждает действенность выстроенной Брюсом системы сохранения тайны, не имеющей никакого отношения к механике, да и к законам материального мира. построенной на совершенно других принципах магических. К сожалению, да. Наверняка книга Брюса, сборник правил и инструкций в области паранормального. Сам он талантливый и профессиональный агент, скорее всего, не из нашего мира. Свою задачу он выполнил успешно. И ещё раз повторюсь, к сожалению, По заключению ряда специалистов именно его действия во многом определили не самую лучшую дальнейшую судьбу для нашего отечества. Так, у Лары интересное выражение лица. Она что-то вспоминает, анализирует, и получаемые выводы ей очень не нравятся. Выстроенная яковым Барюсом система охраны Бриска как идеальной, но имеет один точно установленный дефект. С определённой периодичностью она отключается на некоторое время. Происходит пополнение энергетического запаса и нечто вроде обслуживания паранормальных механизмов. Перезагрузка? Да, это правильный термин. Оперируя наиболее точно отражающими процесс терминами, Можно сказать, что обновляются закрывающие и маскирующие заклинания. Подтверждением является то, что именно в эти моменты неодократно наблюдался призрак самого Якова Брюса. Палиминистратора системы лица имеющего права суперпользователя. Правильно. Что-то в нематериальном существе осталось от личности чернокнижника, по крайней мере, обычное любопытство. Выйдя в основную задачу, он выходит на поверхность, чтобы взглянуть на Москву. И визиты длятся, есть основания полагать, что около суток. Возвращаясь к основной теме. Материалы получены из архивов Русской православной церкви. Позволили точно рассчитать периоды, по истечении которых происходит, ну, перезагрузка. Именно в эти моменты снимается мистическая блокировка и появляется нужный вход. Генерал опять замолчал, отпил сливового сока из высокого бокала.